Глава вторая. Первые вопросы. Госпожа Бехар была женщиной... опытной, и за свою долгую жизнь успела составить образ идеальной девушки. Я в этот образ никак не вписывалась, о чем узнала раньше, чем произнесла хоть слово. Дверь доходного дома открылась, мы с госпожой Бихар встретились взглядами, и сразу же все друг о друге поняли. последний раз я чувствовала себя настолько не к месту пять лет назад, когда рассказала дядьке Фараму, занявшему место кладбищенского сторожа после смерти моего отца, что уезжаю в академию. Он на меня тогда вот точно так же посмотрел, с презрением и недоумением. Сплюнул под ноги, пообещал, что ничего у меня не получится, и что я еще приползу обратно к нему в подмастерье проситься. В подмастерье. Домовладелица плевать на натертый пол не стала и молча посторонилась, пропуская и меня, и мой тяжелый чемодан в дом. А потом прожигала взглядом спину, пока я поднималась по широкой лестнице в свою комнату. Обои на втором этаже были в мелкий нежно-розовый цветочек, и на полу лежал длинный ковер. И мне как-то сразу очень понятно стали две вещи. Почему госпожа Бихар велела мне тщательно вытереть ноги? И почему господин городоправитель рискует одним не самым ясным днем повстречаться с умертвием, если не поторопится с ремонтом домика? Я либо опущусь до того, чтобы запугивать его поднятыми трупами, либо сама превращусь в мертвяка в этом цветочном кошмаре. Долго я здесь точно не продержусь. Вопреки опасениям, отведенная мне комната оказалась умиротворяюще серой. Едва ощутимо пахло цветочной водой. На кровати лежала стопка чистого постельного белья, в шкафу имелись вешалки, а на двери замок. «Что ж...» — пробормотала я, уронив чемодан на пол и разминая плечи. «Жить можно». Первым делом, оставив распаковку вещей на потом, я направилась в ванную. Вода в кране была едва теплой, а по полу тянуло холодом, но мне, наконец, удалось смыть с себя дорожную пыль. И в зеркале, висящем над раковиной, уже отражалось мое усталое, бледное, но чистое лицо. Меня ждала кровать и несколько часов прекрасного сна. Все складывалось самым лучшим образом. Так думала я, подсушивая полотенцем короткие волосы. Возможно, именно моя прическа стала причиной неприязни домовладелицы. Но за последние семь лет я накрепко уяснила, что с короткими волосами выживать проще, чем с длинными. И ни разу еще не пожалела, что отхватила свою косу после смерти отца. Она нравилась только ему, с ним и осталась, привязанная к надгробию. Я успела вернуться в комнату, застелить постели и забраться под тонкое, но теплое одеяло. И даже успела задремать, чтобы через несколько минут подскочить быстро бьющимся сердцем под ней нестройные, изломанные звуки из преисподней. На первом этаже начался урок игры на пианино, но узнала я об этом только когда скатилась по лестнице вниз и замерла посреди гостиной. За пианино спиной ко мне сидела какая-то девушка, сливаясь с синевой платья с обоями, а над ней гордо возвышалась госпожа Бихар. Заметив меня, она поджала губы. «Милочка, спускаться в таком виде неприлично». «Ага», — сказала я, пытаясь натянуть сорочку на коленке. «Простите». Девушка за пианино хихикнула, рассматривая меня через плечо, и тут же потупилась под суровым взглядом госпожи бихар «Оденьтесь», — велела она мне. И я сбежала. Вбежала в свою комнату с быстро бьющимся сердцем и заперлась, чувствуя, как горят щеки. Если бы домовладелица узнала, что с я решила, будто на нас напали, и чуть было не атаковала пианино, выгнала бы меня прямо так, с голыми коленками, позабыв про всякие приличия. Уснуть больше не получалось. Звуки, доносившиеся с первого этажа, вытягивали из меня душу. Промучившись полчаса, я собралась и выскользнула из дома. Помедлила на крыльце, раздумывая, куда идти. Монетки, чтобы выбрать направление, у меня не было. Возвращаться в дом... Вновь погружаться в этот музыкальный хаос я бы не рискнула. Из-за двери раздалась приглушенная серия смертоубийственных звуков, и я сбежала по ступеням на тротуар. «Если не знаешь, куда идти», — пробормотала я, припоминая любимый совет одного сокурсника, — «иди налево». Он часто ему следовал. Наверное, потому и не смог доучиться. Зевнув поднятый ворот пальто, я решительно повернула направо и пошла по улице, щурясь от ветра. Мне нужно было в библиотеку и в прикладбищенский склад. Но где находится последний, я хотя бы догадывалась. Найти низкое серое здание удалось быстро. Оно притаилось с западной стороны кладбища, прижимаясь монолитным боком к кованой ограде. Остановившись перед двустворчатыми тяжелыми дверями склада, я несколько мгновений собиралась с духом. Я должна была произвести на работников хорошее впечатление. Нам предстояло работать вместе пять лет, и было бы лучше, чтобы мы поладили. Профессор велел мне быть милой, но как это сделать, он не объяснил. Внутри, в гулково-просторном холле, меня перехватила скупая на эмоции законсервированная в бесконечном недовольстве женщина с поджатыми красными губами. Она походила на какую-то хищную рыбу со своими круглыми водянистыми глазами и блекла русыми волосами, собранными на затылке в тугой пучок. «Могу вам чем-то помочь?» — спросила она, сложив худые руки с узловатыми длинными пальцами на животе. Бледная кожа почти не выделялась на белизне ее блузки. «Я ваш новый некромант», — произнесла я, не до конца уверенная, нужно ли мне и с этой дамой быть милой, или можно оставаться собой. «В управлении сухо уточнила она, разглядывая меня с неудовольствием. Неприязнь свою она даже из вежливости не пыталась скрыть. «Что?» — спросила я, больно сцепив пальцы за спиной, «только бы не потянуться поправлять еще влажные волосы». «Некромант в управлении городской стражи?» «На кладбище», — сумрачно произнесла я, с облегчением поняв, что с этой дамой милой мне быть не обязательно, и жизнь сразу стала проще. Женщина удивилась. Глаза ее округлились еще больше, и в них промелькнул вялый интерес. «А к нам зачем пришли?» Пришла осмотреть неопознанные трупы. Женщина, понимающе приподняла бровь. «У нас таких нет. Этого не может быть». отозвалась я с легким раздражением. «Быть может, я и закончила академию совсем недавно, но про работу и проблемы кладбищ знала многое. После каждого массового поднятия умертвия остаются те, кого не смогли опознать. Тела слишком сильно разложились или родственники не приходили на осмотр». «Такие были», — кивнула она. «Но их захоронили в свободных могилах, как это делали всегда по распоряжению господина Твитца, бывшего городского некроманта». «Что?» «Ну а что?» Она пожала плечами. «Им уже все равно». «То есть господин Твитц нарушал правила, а потом сбежал от ответственности на тот свет?» «Я бы попросила побольше уважения к умершим», оскорбилась женщина. «Уж вы-то им уважение с избытком выказываете», огрызнулась я. Из дальней части холла, о чем-то тихо переговариваясь, за нами с интересом следили двое могильщиков. Не было похоже, что они только подошли, просто я их не сразу заметила». И для них, и для этой женщины с рыбьими глазами я была еще слишком маленькой, чтобы иметь право что-то требовать. Никто здесь не станет воспринимать меня всерьез, пока я не докажу свою состоятельность, это было очевидно. Но как это сделать, я не знала. «Ладно», — вздохнула я, — «позвольте мне задать вам еще один вопрос». «Да? До центральной библиотеки как добраться?» Величественное здание библиотеки, построенное в давние времена, а потому по старой моде украшенное колоннами и барельефами, возвышалось над городской канцелярией и центральным банком, заняв место между ними. Четырехэтажное, стремящееся ввысь, со строконечной крышей и арочными окнами. Оно выделялось на фоне приземистости банка и серости канцелярии. «Если бы утром я была хоть немного внимательнее, непременно заметила бы его». На несколько мгновений я замерла перед лестницей, собираясь силами и ощущая себя безобразно старой, разваливающейся на части. Больше долгой поездки и бессонной ночи меня изнурила необходимость постоянно находиться рядом с людьми, слушать их, разговаривать. С мертвецами было куда проще, они были тихими и, как правило, послушными. Дохромав до входных дверей, я натугой открыла массивную створку и проскользнула внутрь. Первым, что увидела, была широкая лестница, ведущая наверх к читальным залам и стеллажам с книгами. «Вы что-то ищете?» Девушка в сером форменном платье с приколотым к высокому вороту символом библиотечного работника, раскрытой книгой. Белая эмаль значка радостно поблескивала в теплом свете светильников. «Да». Я повернулась к ней, оценила общий безобидный вид и сказала. «Мне нужно просмотреть газеты за прошедший месяц. Два месяца». Решила не уточнять, что интересует меня исключительно некрология. Девушка трогательно улыбнулась и предложила мне пройти к лестнице. И через 15 минут я уже знала, что зовут ее Клариса, в библиотеке она работает уже третий год, и это просто чудесное место, что старые газеты почти не просят, а новых у них и не бывает, потому что библиотечные экземпляры поступают через несколько дней после того, как газета выйдет в печать. Вот и получается... Вздохнула она, положив на стол передо мной папку с многообещающей пометкой «Кеменский вестник». «Что библиотека обо всем узнается по зданию, а горожанам приходится газеты покупать». «Неужели в вашем городе новости так быстро устаревают?» спросила я, открыв первую папку, где хранились все номера газет за лето 235 года. «Не так, чтобы...» призналась Клариса, смущенно почесав нос. «Просто за эти дни все успевают обсудить самые интересные новости». И сплетничать потом интересно согласилась я. Хлориса пожала плечами. «Городок у нас маленький, развлечений немного», — она кивнула на газеты. «Когда соберетесь уходить, просто оставьте их здесь. Если что-то понадобится, я на первом этаже». Она убежала, оставив меня в полупустом читальном зале второго этажа. Кроме моего были заняты еще два стола. За одним сидел бледный парень, обложившийся толстыми, жутковатыми на вид книгами. За другим сидела женщина и с упоением читала какой-то роман. Я растерла руки, скинула пальто на спинку стула и принялась за изучение местных смертоубийств. Заскучала уже через 10 минут. Никаких неразгаданных смертей, ни одной трагической гибели. Авария, в которой погиб бывший городской некромант, случилась раньше выбранного мною периода. Но даже поднятие мертвецов, спровоцированное неожиданной смертью некроманта, не стало причиной чьей-нибудь кончины. Даже умертвые в этом городе оказались скучными. Просмотрев все некрологии, я попросила у Кларисы газеты еще за один месяц. Узнала, что господин Твитц умер не столько из-за аварии, сколько из-за разбившегося окна кареты и засевшего в его шее осколка. Но так и не нашла упоминаний ни об одном молодом аристократе, умершем раньше срока. А проблемный труп совершенно точно был не из простых смертных. Достаточно было посмотреть на его одежду, грязную и местами порванную, но возмутительно дорогую. Такую ни один обычный человек не стал бы покупать для похорон, тем более для похорон. Впрочем, молодых и не титулованных за последние месяцы тоже не хоронили. «Чтоб вас, господин Твитц!» — пробормотала я, растирая глаза. «Если бы неопознанные тела не захоронили, как придется, я могла бы поднять их и заставить вернуться к своим могилам. И уж тогда можно было бы выяснить, кем является упрямый мертвяк, просто отыскав единственную пустую могилу. Но господин Твитц умудрился осложнить мне жизнь из того света, хотя мы с ним даже знакомы не были. На первый этаж я спускалась на ходу, натягивая пальто и не желая мириться с поражением. Клариса говорила, что у них маленький городок, значит, и парня в дорогом костюме здесь должны были запомнить. Спрошу у нее, решила я, застегивая пуговицы. Вот только за стольком у входа с чашкой чая сидела совсем не Клариса. «Вам чем-то помочь?» — спросила меня девушка, грея руки о высокие бока чашки. И «Я бы, наверное, могла узнать про парня у нее, но вместо этого спросила...» «А не подскажете, где Клариса?» Она указала на дверь в дальнем конце холла и с дружелюбной улыбкой спросила... «Позвать ее?» Я нервно кивнула, непривычная к такой открытой благожелательности... В Академии к боевым некромантам с симпатией относился только профессор Гортом, но в силу его жутковатой внешности симпатия эта выглядела немного пугающе. Остальные опасались и сочиняли всякие небылицы о том, как мы в гробах ночуем, выгоняя мертвяков, или даже едим мертвичину для пополнения магического резерва. Те, кто этому верил, нас сторонились, а среди тех, кто не верил, доброжелательных и милых было мало. Когда девушка ушла, я огляделась, не зная, чем себя занять в ожидании. Взгляд зацепился за стенд с объявлениями. Большой деревянной доски почти не было видно за огромным количеством бумаги. Подойдя ближе, я первым делом узнала о скорой ярмарке, потом о том, что некая госпожа продает дом на Цветочной улице, а потом замерла перед объявлением о пропаже. Фотокарточки появились не так давно, но уже успели стать довольно популярными. Их главным плюсом была скорость. Необходимость длительное время позировать для картины сменилась парой секунд перед объективом. Кто-то считал, что вспышка, после которой человек проявляется на карточке, есть дьявольский способ украсть душу. Но популярность фотокарточек это нисколько не убавило. Ее можно было сделать в любом городе, даже в Кеменске. И мое проблемное у умертвие тоже когда-то воспользовалась услугой фотографа. Потому что с объявления о пропаже на меня смотрел именно он. Черно-белый и не очень четкий из-за того, что фотокарточку отпечатали на бумаге, но узнаваемый. Лорд. Усмехнулась я, читая информацию под фотографией. «Лорд Ашер Джихон, наследник семьи Джихон, пропал почти месяц назад. Сумма вознаграждения впечатляла». Сорвав объявление с доски, я затолкала его в карман и поспешила прочь из библиотеки, забыв о том, что хотела поговорить с Клариссой. В этом уже не было никакого смысла. Так считала я, спеша по улицам, под начавшимся ленивым дождем, в сторону кладбища. Возможно, быть я немного любопытнее, мне удалось бы избежать многих проблем, что ждали меня в будущем. Но я никогда не была любопытной. Да и удачливой тоже никогда не была. До кладбища я добежала быстро, подгоняя важными новостями. Мне не терпелось рассказать у мертвую, кто оно есть. Но, сделав первый шаг на территорию кладбища, я замерла в нерешительности. Где его искать я не представляла. За спиной с тихим скрипом закрылась калитка, звякнув железом о железо. Он нашел меня сам. Минут через двадцать, когда я осмотрела территорию вокруг домика, серый промозглый осенний день сделал его еще безнадежней и успела даже дойти до разрытой и затопленной могилы, у которой мы впервые встретились. Она находилась совсем рядом, если свернуть с тропинки и идти между могил. «Добрый дениса «Добрый». С сомнением согласилась в ответ. «Я с новостями». Вытащив из кармана смятый лист, протянула его у мертвую. Лорду. Ашеру Джихону. Он приблизился, не отрывая взгляда от сероватой бумаги в моих пальцах. Остановился в паре шагов, аккурат между двумя надгробиями. Бросил быстрый взгляд на меня и вновь опустил его на объявление. Помедлил, но все же протянул руку. Вчитался в написанное, нахмурился и неуверенно посмотрел на меня. Это действительно я? Предложила бы посмотреться в зеркало, но зеркал здесь нет. Уж прости, придется поверить на слово. Но здесь написано, что я пропал. Так порой и бывает. Пожала плечами я. Человек пропадает еще живым, а находит его уже мертвым. Он сжал объявление в кулаке. Я сейчас же иду к родителям. И что ты им скажешь? Мама, папа, вот он я, можете меня хоронить? Но ты мертв. Ты выглядишь как мертвец, ощущаешься как мертвец и ведешь себя как мертвец. И как же ведут себя мертвецы? Нахмурился Ашер. Например, не дышат, не едят, не спят. «Пожалей своих родителей. Им же все равно придется тебя упокоить». «И что ты предлагаешь?» — с трудом выдавил из себя он. «Я могу тебя упокоить и сообщить твоим родителям, что нашла на кладбище тело их сына. Или могу тебя упокоить и где-нибудь тихонечко закопать, чтобы они и дальше думали, что ты пропал. Выбирать тебе». «А ты жестокая». «Я некромант. А ты выбирай. Имя свое ты узнал, значит, можешь наконец упокоиться с миром». Ашару прямо мотнул головой. «Не могу. Я должен узнать, кто меня убил». «Только с умертвием нянчиться мне и не хватало», — раздраженно процедила я. «Прости, парень, я правда хотела по-хорошему». Амулет все еще висел на его шее, и я потянулась к нему, активировав плетение раньше, чем Ашару успел хоть что-то сделать. Заклинание, вложенное в амулет, откликнулось на приказ, кольнуло теплом и развеялось. «И ничего не произошло!» Ашер дернулся, нахмурился, прислушиваясь к себе, будто что-то почувствовал, и распылался в довольной улыбке. — И что тебя так порадовало? — спросила я с досадой. — Амулет сработал правильно, я была в этом уверена, но наглый мертвяк все еще стоял передо мной, не спеша падать к ногам. Понятия не имею, что ты пыталась сделать, но, очевидно, ничего не получилось. — Почему это не получилось? Если бы вышло так, как ты планировала, то едва ли сейчас ты бы стояла с таким озабоченным видом. Просто амулет оказался бракованным, такое случается. И в это было куда легче поверить, чем в умертвее способное выдержать обрыв магических токов в теле. Я должен узнать, кто меня убил. А после ашар старался выглядеть уверенным, но голос его все равно предательски дрогнул, когда он произнес «Упокоишь меня, я не буду сопротивляться». Казалось, он искренне верил, что все мои попытки вернуть его в землю проваливались исключительно из-за его нежелания покидать мир живых. Довольно нелепое предположение, но логичного объяснения творившемуся беспределу у меня не было. «Ладно», — раздраженно сдалась я, — «завтра навещу твоих родителей, может, что-нибудь узнаю». Ашер хотел начать прямо сегодня, пытался даже требовать. Обретя ими он превратился в нетерпеливого, упрямого и крайне проблемного мертвяка. «Зачем откладывать?» — хмуро спросил он. «Посмотри на меня», — предложила ему, разведя руки в стороны. «Я голодная и злая. Меня сегодня уже пытали музыкой и профессиональной халатностью. Последнее, что мне сегодня стоит делать, — общаться с благородными. В лучшем случае меня просто выгонят из дома твоего отца, и мы ничего не сможем узнать. В худшем я кого-нибудь упокою». «Мои родители пока еще живы», — сумрачно напомнил Ашар. Легкая неуверенность в его голосе едва улавливалась. Он не знал, как обстоят дела в его семье, но упрямо надеялся на лучшее. И «Я думаю, ты хочешь, чтобы так было и дальше». Достаточно того, что я явлюсь без приглашения и буду крайне нетактичной. Я повела плечами, разминая затекшие мышцы. Хотелось поскорее закончить этот разговор и вернуться в свою комнату. Прошло уже несколько часов, и урок фортепиано должен был закончиться. Или вот-вот закончится. Прийти я надеялась в тихий дом. Хорошо, пусть завтра. Я буду ждать здесь, где-нибудь. Ночью от дождя укрыться можешь в домике, но утром будь осторожен. Если ваш городоправитель сдержит слово, завтра могут прийти работники. Зачем? Восстанавливать из руин мой домик. Ты собираешься жить на кладбище? Представляешь? Ухмыльнулась я. В любом случае, это куда лучше того места, в котором я живу сейчас. На кладбище, по крайней мере. Нет музыкальных инструментов.